Глава 52. После киноведения мне захотелось позвонить Ехаву, но я знала, что он будет готовить детям ужин. Он в семье был поваром. Плюс я обещала позвонить Майку Стелсу. Ненавижу телефон. Одно дело говорить с родными или фармацевтом. Но от одной мысли, что мне надо позвонить кому-то, кого я типа знаю, мне хочется вырвать волоски сзади на шее. Я с этим лучше справляюсь на ходу. Поэтому, приняв горячий душ в гостевом доме, я вставила беспроводные наушники и направилась в сторону столовой. К счастью, он сразу ответил «Боди», избавив меня от необходимости что-то сбивчиво объяснять, напоминать, зачем я звоню. Он сказал «Как там все? Как все вообще?» Я затараторила про Лолу, про мой курс, про кампус, рассказала, кто из наших остался, затем сказала «Я слышала ты в университете Коннектикута». Он упомянул, что у него трое детей, старшему 12. Я шла по Среднему мосту и сказала ему об этом. «Завидую», — сказал он. «Лола знает, что я приду на выпускной, пригласят меня или нет». А затем... Что ж, кстати, о Лоле. Этот... этот проект... Как ни странно, — сказал я, отчаянно желая, чтобы он это узнал, — это не я им внушила. Я объяснила, что Брит интересовался этой темой еще до начала курса что для ребят это седая древность. Майк сказал. Я об этом, кстати, много думал последние пару лет. Это видится по-новому, когда у тебя есть дети. И еще бы, сказал он, еще бы. Наверное, я просто об этом моменте, в котором мы сейчас, об этой теме. Мы были такими... Господи, Боди, я не знаю. Чему я, кроме прочего, учу ребят, чтобы разговорить кого-то, надо прикусывать свой язык. Буквально, говорю я, если нужно. Вот и теперь Майк сам прервал молчание. Если бы мне пришлось выбирать или-или, я бы сказал, что это сделал Омар. Но нельзя арестовать кого-то из-за слухов, верно? Я помню, нам давали такой подписной лист, и мы заполняли его, указывая, что мы знали. Но мы уже обсудили это между собой. Сидишь день за днем и пытаешься обдумать, прикинуть, что произошло. А люди говорят всякое такое про Амара. И это начинает казаться разумным. Я уже дошла до новой часовни, и снова начал падать снег, быстрый, плотный и мокрый. Он падал мне на лицо и на шарф, облеплял ноги. Я нырнула внутрь часовни и постояла в холле. Когда-то здесь был таксофон. Теперь здесь был терминал для зарядки телефонов. Потом Амар сделал признание, сказал Майк. И даже если он от него отказался, это было типа, что ж, окей, вот и ответ. Все ясно, как в конце телесериала. Но, Боди, теперь-то я знаю, как часто делают ложные признания. Я поражалась, до чего знакомо звучал его голос. Он никогда не разговаривал в классе, и я с ним почти не общалась. Хотя каждый вечер слышала его на репетиции Камелота, а не так давно услышала его хриплый голос в том видео на Ютубе. Мой учитель Мерлин, который всегда лучше помнил то, чего не было, а не то, что было. Майк сказал, тем более я смотрю на это дело. Амара могли взять за наркотики легко. Мы фактически так и сдали его. Нас спрашивают, кто мог это сделать, и мы все говорили. Ну, этот парень повсюду ходил за талией, и мы слышали, он продает траву. То есть мы знали, что он продает траву. Уверен, когда обыскали его жилье, там нашли достаточно наркотиков, чтобы упечь его. Я у него ни разу не был, но ребят, которые были, говорили, у него там лампы для растений и все такое. Мне стало интересно, действительно ли эти ребята были у него или заявляли так только после ареста Амара. Но я не стала спрашивать об этом. И, возможно, наркотики сыграли роль в его признании. За что его на самом деле могли взять, не считая того первого признания. У него был доступ к бассейну, сказала я он был в здании. Я уже не считала это вескими уликами, но раз Майк спросил. Это совершенно косвенные улики, и потом боди. У нас у всех был доступ в спортзал, если и не в бассейн. Сколько главных ключей ходило по рукам? Если та единственная дверь в бассейн не была заперта, любой из нас мог это сделать. И, наверное, у кого-то из ребят был ключ и от бассейна, Я помню, как я отвечаю на их вопросы, а сам думаю, господи, у меня сейчас в шкафу два разных незаконных ключа под стелькой для кроссовок. И я помню, как я думал, что если они узнают, они арестуют меня. «И на купальнике была ДНК Амара, сказал я. И он нарисовал ту петлю. Верно вздохнул он, верно. Он немного помолчал. Мне доставляло облегчение говорить об этом с другими взрослыми. Ни Френ, ни Карлотта не хотели говорить об этом. Но Майку, похоже, было не так интересно поболтать о своем участии в подкасте, как об этом деле. Это убеждало меня, что я еще не совсем помешалась. Он тоже явно потратил немало времени на такие размышления. Я обнаружила, что нахожусь на полпути к одному из двух пределов часовни. На сцене была обустроена гостиная, диван в цветочек, лампа без шнура, кофейный столик с кружевной скатертью. И я вспомнила развешанные по кампусу афиши, проходящего здесь фестиваля одноактных пьес. Солнце садилось сквозь витражи на западной стене. Все пахло теплым древним деревом. Я сказала, неужели он действительно выбрал бы обвинение в убийстве вместо обвинения в сбытии наркотиков? Последовала долгая пауза. И пару раз я слышала, как он переводил дыхание, чтобы заговорить, но все впустую. Наконец он сказал, «Многие мои исследования касаются амнистии и прав человека. И я смотрю на это дело и чувствую себя таким лицемером, я приложил к этому руку». «Ты думаешь, он этого не делал?» «Может, и сделал. Откуда мне знать? Это не мне решать. И мне, подростку, тоже не стоило давать право голоса. Может, не стоило позволять, знаешь, кучке детей сдавать кого-то полиции? Я имею в виду, все, что у них было на него, пришло от нас. Наверное, не считая ДНК. Но никто из нас не подумал, эй, я лично подставляю этого парня. И чисто между нами, возможно, мы так и сделали. Может, мы подставили виновного, но мы подставили его. К тому моменту мне стало физически неуютно, и это не имело никакого отношения к разговору с человеком, которого я в свое время считала привлекательным. Он не хотел включать меня в свое «мы», но включил. Я вернулась в холл и направилась в туалет, хотя мне было не нужно. Просто туалеты служат таким местом, куда ты идешь, когда тебе нехорошо, когда нужно побыть одной. Дверь была старой, а за ней две знакомые ветхие кабинки. Знакомая раковина, неровное зеркало над ней, диспенсер для бумажных полотенец. Еще пять секунд назад я бы ничего не рассказала вам об этом туалете а теперь узнавала каждый дюйм. Под крошечным заиндевялым окошком была батарея, и я прислонилась к ней спиной, поджаривая задницу через джинсы. Я сказала, я тут подумала, ты не помнишь, школьники выпивали за кулисами Камелота в тот вечер? Талия не выпивала? Майк выпустил воздух. То есть, вообще, конечно, но в тот вечер, кто его знает, а что? Я, как могла, объяснила ему свои соображения насчет алкоголя и времени ее смерти. Он произнес дежурное «Хм» и сказал: "Я просто, Боже, тут можно попасть в просак. Я не помню даже, что ел на ужин вчера. Что по-твоему остается в памяти через 20 лет? В любом случае, твои ученики просят меня поболтать с ними, и вот какие мысли приходят мне на ум. Просто это кажется... «Это такая катавасия?» Я не могла понять, был ли он против того, чтобы как следует всмотреться в это дело. Конечно, нет, но в его голосе звучала боль. «Это всего лишь студенческий проект», — сказала я слабо. Каким был и Фейсбук. В итоге он согласился поговорить о Талии хотя бы с Бритой Ольхой. Насчет прочих тем он посмотрит по ходу дела. Я сняла пальто, разомлев в душном тепле маленького туалета, и стала по-всякому пристраиваться к батарее, грея ноги с разных сторон. Я сказала. Лола говорит, в школе ты считал меня стрёмной. Ну, то есть ты была, может, немножко колючей, или, может, просто не хотела связываться со мной. Я ж был такой чувак-братан. Уверен, это был ужас. Ты был обходителен со мной. «Ну еще бы, ты всегда обходителен с теми, кого боишься». Он засмеялся, и мне как-то польстило, что я вызывала у него нечто большее, чем жалость или презрение. И я никогда не мог понять, кто ты по жизни. Такая годка с веслом, занимавшаяся мюзиклами. Я и не думала, что он помнил обо мне эти две вещи, пусть я и не совсем занималась мюзиклами. Я не могла расслышать ностальгию или тем более нежность в его голосе. Ему нужно было идти. Он свяжется со мной после того, как пообщается со школьниками. «У тебя есть мой номер», — сказала я и задумалась, чем больше веяло от моих слов — деловой встречей или романтической комедии. Смешно сказать, но я задумалась. Преревновал бы меня, ехав, услышав это. Едва я закончила разговор, как телефон зажужжал сообщением с фейсбука от Карлоты. И на секунду я перенеслась в 95-й. Я даю ей отчет, пообщавшись с симпатичным мальчиком. Ты окей, писала Карлота. Пожалуйста, мои книги, если я могу хоть что-то сделать для тебя. Серьезно. Я надела пальто, просушенное на батарее. Мне бы хотелось думать, что Карлота имел в виду подкаст моих учеников, но я понимала, что хоть ее и не было в Твиттере. Она имела в виду Джерома и то, как я из-за него попала под раздачу. Мои знакомые держали друг друга в курсе через личные сообщения. Мне становилось все жарче и жарче. И когда я вышла на немыслимый холод, почувствовала облегчение.